Глава 16 Красный цвет чувств. Спой мне любимую песню, и я скажу, что ты за человек. Время от времени я вспоминаю легенду острова Святого Гаала. Если двое поцелуются вблизи Ламфорта, тогда, когда на небе будут видны и солнце, и луна, то они будут счастливы в своей любви и, думаю, о Кристиане. Да, наш поцелуй первый произошел именно там, когда я своими глазами видела и кусочек заходящего солнца, и полупрозрачную луну. Неужели мы созданы друг для друга? Крис даже снился мне несколько раз. И в обрывках сновидений, которые остались в памяти, он крепко держал меня за руку. Когда я думаю о нем, мне хочется, чтобы предопределение действительно существовало. Это ведь так удобно. Стоит поцеловаться в нужном месте и в нужное время, и вы уже парочка навеки. Я не против продолжить общение с Кристианом, а вдруг у нас действительно все сложится. Да, я знаю о его чувствах к Диане, но ведь Крис ей не нужен, она тащится от Лестерса. Потом я прихожу в себя и выбиваю всю эту романтическую дурь из своей головы. Какое, к черту, предопределение, какие легенды. Все только в моих руках, и в любви, и в карьере. Во всей моей жизни. Однако мысли о Крисе все равно не исчезают. С того момента, как мы покинули остров Святого Гаала, проходит почти неделя. В тот вечер Крис хочет уплыть обратно вместе со мной и Нейтоном, однако на нашем катере нет свободных мест, и экскурсовод категорически отказывается брать лишнего человека. Крис не теряется и договаривается с командой отплывающего теплохода, и они берут нас на борт, потому что Крису не хочется возвращаться одному. Обратный путь мы проводим на верхней открытой палубе с закруглым столиком, на котором нам накрывают ужин. Обслуживание на теплоходе в высший класс. Играет приятная музыка, мы неспешно пьем холодное белое вино, разговариваем, шутим. Время от времени я посматриваю на Криса. Меня к нему тянет. Хотя своим неожиданным поцелуем он порядком меня разозлил, интерес все равно остается. Крис для меня неразгаданная загадка, ответ на которую хочется знать почти до умопомрачения. На теплоходе я ловлю себя на мысли, что Крис — полная противоположность Лестерса. Почему я начинаю их сравнивать, я и сама не понимаю, однако точно знаю, что Кристиан во многом выигрывает. Он веселый, жизнерадостный, не играющий бесконечную череду ролей, не страдающий переизбытком высокомерия, не ставящий себя на первое место во всем, в чем можно. И, конечно, он куда более адекватный. По крайней мере, Кристиану не приходит в голову называть меня рыжим Франкенштейном. Потом мы долго гуляем. Нейтон ловко оставляет нас вдвоем, а сам отправляется к Сью и Чету. Мы с Крисом босиком идем вдоль моря, снова разговариваем, шутливо спорим и рассказываем забавные истории, которых и у него, и у меня в избытке. Оказывается, что у нас довольно схожие вкусы в музыке, по крайней мере, в том, что касается панк-рока. Мы оба поклонники вселенной комиксов Marvel, можем часами болтать о сериалах, смотрим одинаковые. Обожаем одних и тех же блогеров, отдаем предпочтение роликам, Анискейту. Пьем пепси а не колу, любим желтые M&M's, а не коричневые. Обожаем чизбургеры и корн-доги и любим веселиться. Когда Крис провожает меня до отеля, то на улице уже стоит глубокая ночь. Он обнимает меня на прощание, и я понимаю, что его прикосновения мне приятны. «Это была классная прогулка, спасибо, Санни, ты крутая!» «Ты тоже ничего», — весело отвечаю я, и эти слова искренны. Я жду, что Крис скажет, что хочет встретиться как-нибудь еще раз, однако он этого не произносит просто поднимает руку, чтобы напоследок дать мне пять. Наши ладони ударяются друг от друга, и Крис, задорно мне улыбнувшись, уходит. А я иду в отель, по пути понимая, что не взяла его номер или никнейм. Но уже поздно. Крис ушел. Злясь на себя, я тихонько открываю дверь в наш семейный номер. Свет не горит, и ребята уже спят, потому что завтра надо рано вставать и ехать домой. Мне же спать совершенно не хочется. Я беру бутылку с кокосовой водой и иду на балкон. Хочу еще немного послушать море. И только сажусь на пластиковый стул, как слышу внизу приглушенный голос «Санни!». Едва не опрокинув на себя воду из открытой бутылки, я перевешиваюсь через перила. Так и есть, внизу стоит Кристиан. «Эй, дай мне свой номер», — просит он, подняв голову и глядя на меня. Внутри все замирает от восторга. Мы обмениваемся номерами, и Крис, отсалютовав, убегает. Со следующего дня мы начинаем переписываться. Он первым пишет и спрашивает, не приехала ли я в Нью-Корван. В это время мы в пути. За рулем Нейтан, рядом с ним сидит мрачный, как ворон Чет, который обычно не умолкает в дороге. Сью спит, а я увлеченно переписываюсь с Кристианом. В отличие от меня, он уже в городе прилетел на частном самолете. Я понимаю, что Крис, как и Диана, из другого мира. Он — представитель того самого тонкого слоя общества, который принято называть «элитой», но я вижу колоссальную разницу между ними. Насколько надменна Диана, настолько же добродушен Кристиан. Конечно же, я знаю, что между ним и мной ничего не может быть всерьез, но перестать думать о нем не могу. Постоянно сравниваю его в голове с Дастином Лестерсом и вспоминаю поцелуй на острове Святого Гаала. Нет, предопределения не существует, твержу я себе, но почему так хочется поверить? Это дьявольски глупо, но и также дьявольски привлекательно. Я перестаю слышать музыку по небесному радио в те минуты, когда нахожусь на грани сна и бодрствования по утрам. И хоть и репетирую после подработок до упада, все равно чувствую, как вдохновение ускользает сквозь пальцы, будто песок. Мы с Кристианом не встречаемся, но много переписываемся. Сначала это шуточная переписка, мы просто желаем друг другу хорошего дня и обмениваемся мемами. Потом начинаем обсуждать последние серии сериала, которые оба смотрим, и с нетерпением ждем нового сезона. Затем как-то совершенно случайно переходим на личные темы, и я понимаю, что Кристиан не совсем такой, каким показался в начале. Он не просто веселый парень, который вечно хочет тусоваться, хотя, конечно, каждую ночь он развлекается со своими дружками как может. Крис довольно неоднозначная личность, и он показывает другим себя ровно настолько, насколько сочтет нужным. Он постепенно раскрывается передо мной. Я вижу в нем глубину, а иногда пустоту, которую он тщательно скрывает ото всех. А еще я понимаю, что он добрый. Да, Крис бывает эмоциональным, раздражительным, нетерпеливым, порой надоедливым, но при этом он остается добрым внутри. Однако я так и не разгадываю его до конца. «Слишком мало времени прошло со дня нашего знакомства. Мне нужно больше времени». Кирстен и Лилит постоянно спрашивают меня, с кем я зависаю в телефоне, и когда я, наконец, рассказываю им о Кристиане и показываю его фотку, они дружно ахают. «Он такой красавчик!» — говорит Кирстен. «Обожаю блондинов!» «Он богатый, да?» — спрашивает Лилит, цепко хватая меня за запястье. «Богатый? Богатый?» «Господи Иисусе Санни! Ты нашла свой счастливый билетик в жизнь!» «Мы просто друзья», — отмахиваюсь я. «Сделай так, чтобы вы были не просто друзьями», — многозначительно смотрит на меня Лилит и играет бровями. «Можешь его напоить и обесчестить», — хихикает Кирстен. «На твоем месте я бы так и сделала». «Не сомневаюсь», — говорю я мрачно и снова нехотя вспоминаю этот проклятый поцелуй на закате. От мыслей о Кристе они меня отвлекает одно из самых ожидаемых событий этого лета — концерт «Красных лордов», который я жду вместе с Кирстен. В день концерта мы обе сами не свои от радости, и Кирстен каждые полчаса напоминает, что нас ждет супервип, а значит, настоящий отрыв. Мы будем видеть музыкантов так хорошо, как никто. Эммич, я мать поможет нам попасть на эти супервип-места, обещает, нам будет казаться, будто лорды играют только для нас. Я знаю, что это будет круто, и с огромным нетерпением жду концерт. Мне хочется сжигать под тяжелую музыку тех, кого я обожаю с подросткового возраста. Помнится, плакат Гектора даже висел в моей спальне на втором этаже, и я считала, что быть таким, как он, невероятно круто. В день концерта мы собираемся с самого утра, хотя начало только в 7 часов вечера. К стадиону Гиперион, который расположен в Тауэр Тауэрхайнс, Мы подъедем к четырем часам, как и многие другие поклонники лордов. Сколько я себя помню, я всегда приезжаю на концерты раньше, чем нужно. Ведь есть вероятность встретить самих музыкантов, ну или просто здорово провести время с другими фанатами. Лилит осуждающе смотрит на нас, но молчит. Девчонки делают боевые раскрасы прически, а я просто распускаю волосы, несколько тонких прядей заплетаю в косички и подхватываю их яркой ленточкой. Джинсы. «Майка с логотипом лордов, кеды, куча браслетов, море позитива, и я готова к своему самому долгожданному концерту». Едва ли не в последнюю минуту Лилит объявляет, что тоже хочет поехать с нами. «Ты же не слушаешь такую музыку?» — удивляется Кирстен. «Какая разница?» — морщит носик подруга. «У вас такая движуха, что я тоже хочу в ней участвовать. Тем более, что сегодня у меня выходной». Эми звонит матери и договаривается о Лилит. Та обещает провести и ее. Однако теперь у нас новая проблема. Лилит всегда медленно собирается. Никогда не знает, что надеть и часами копается в вещах. Она так долго собирается, что Эми начинает дергаться, не любит, когда что-то идет не по плану. Она подгоняет Лилит, но та лишь огрызается, вертясь перед зеркалом в новом наряде. Понимая, что девчонки могут поссориться, я отправляю Кирстен и Эми вперед, А сама остаюсь с Лилит, которая собирается вырядиться как готическая Лолита. Без психующей Эми она начинает собираться куда быстрее. Над макияжем Лилит сидит дольше всего, обложившись косметикой своей безразмерной косметички. Я сижу рядом и мрачно смотрю на нее. Фоном работает телевизор. Включен музыкальный канал, по которому показывают передачу из цикла «Ушедшие звезды». В этой серии рассказывают о некогда популярном бойс-бенде «Пепельные цветы». Я смутно помню этих четверых кукольных красавчиков, чья сладкая музыка была ориентирована на девушек и молодых женщин. Они находились на пике славы тогда, когда мне было лет 11 или 12, и я, если честно, не слишком любила их песни. Хотя в среди моих подружек и одноклассниц у них было целое море. Казалось, все девчонки и подростки без ума от «Пепельных цветов». Фанбаза у них была просто сумасшедшая, там разыгрывались целые драмы. Однако их поклонницы выросли, а сама группа благополучно распалась после ссоры со звукозаписывающей компанией. Единственное, что я сейчас помню о них, так это несколько привязчивых мелодий и постоянные скандалы, в которых были замешаны участники. В передаче рассказывается о жизни участников бойсбенда сейчас, спустя почти 10 лет после успеха. Двоим из них уже перевалило за 30, и из смазливых парней они превратились в накачанных мужчин с модной щетиной. С музыкальной карьерой завязали. Один женился на дочери миллионера своей бывшей фанатки и владеет эти ночных клубов по всей стране. Второй стал музыкальным продюсером и теперь уже сам ведет несколько молодых поп-групп. Третий, бывший лидер группы по имени Джоэл, единственный из всех, продолжил карьеру певца и стал новой иконой, переехав в Лос-Анджелес. А вот о четвертом Ричарде по прозвищу Сладкий, который был сыном моей любимой Эленор Фелпс, никто ничего не слышал уже долгое время. Где он, чем занимается и как живет, было неизвестно даже его бывшим коллегам. Единственное, что выяснила съемочная группа, так это то, что Ричард уехал из страны. «Как обычно и бывает с кобёрческими проектами», — зеваю я. «Распадаются, и все о них забывают. Никогда их не любила». «А мне они нравились», — говорит Лилит, усердно работая кистью по скулам. «Такие красавчики, особенно Ричард. Когда я училась в средней школе, обклеила себе всю стену его постерами и перед сном целовала», — хихикает она. «Так что мой первый поцелуй был со сладким». «А, так вот в кого вырастают фанатки бэндов говорю я насмешливо. «А потом читают слэш и омегаверс». Лилит лишь отмахивается от меня. Это была самая невероятная группа моего детства, а вот твои лорды — полный отстой. Тогда зачем ты с нами идешь? Мне одно скучно. Если ты не соберешься в течение пяти минут, я уезжаю без тебя, предупреждаю я подругу, глядя на часы. Пропускать концерт из-за того, что ты долго делаешь макияж, я не собираюсь. Лилит вздыхает и в последний раз смотрится в зеркало. Спустя час после ухода Кирстен и Эмми мы, наконец, выходим из дома. Всю дорогу Лили творчит, что не успела найти черные перчатки, и это портит ее образ. А образ у нее и правда шикарный. Черная блузка с длинными расширенными к низу рукавами, черная до колен юбка с кринолином и белые колготки. Мертвенная бледность, угольные линзы в глазах, темный маникюр и тяжелые ботинки на огромной платформе завершают образ готической куклы. Не девушка, а фарфоровая кукла в викторианской эпохе. Только жутко болтливая. Всю дорогу Лилит достает меня своим нытьем по поводу того, что она не успела собраться как следует. Ты идешь музыку слушать или демонстрировать наряды? Интересуюсь я в метро, когда мне надоедает слушать ее бурчание. И сюда бы подошел парик с белыми прямыми волосами, не успокаивается Лилит. Она не только королева драмы, но и временами жуткая зануда. Я бы успела быстренько взять его у Юнис, если бы вы мне дали еще один часик. Мы едем на концерт, а не на подиум с готическими лолитами. И вообще, как ты собралась стоять там столько часов на таких каблуках? Все нормально, машет рукой Лилит. Мне удобно. Потому что ты сидишь, устало говорю я. А она лишь строит недовольную мордашку, мол, ты говоришь чушь, Ховард. Естественно, я оказываюсь права. Ныть о том, что у нее устали ноги, Лилит начинает через час, когда мы подходим к огромному бело-синему монстру Гиперион. Это крытый футбольный стадион, домашняя арена команды Корвин Лайонс. Хотя до выступления красных лордов осталось еще часа два, и на стадион никого не запускают, народу уйма. Поклонников у лордов невероятное множество. Они разговаривают, смеются, кричат, поют, И атмосфера царит особенная, оживленная и какая-то праздничная. Кажется, будто вместе собралась огромная семья. В эти часы никому нет дела до твоего статуса, возраста, внешнего вида. Все едины в своей любви к музыке, в уважении к тем, кто через несколько часов появится на сцене. Я смотрю на стадион, на огромные экраны с лицами всех шестерых лордов И думаю, что умерла бы от счастья, если бы однажды на мой концерт собралось бы столько людей. Я хочу этого не ради славы, а потому что мечтаю дарить свою музыку людям. Это звучит странно и даже самонадеянно, но я считаю, что моя музыка может быть тем самым лекарством, которое сможет подарить эмоции и даже надежду, как когда-то и мне. Я верю, что музыка вылечит души. Я верю, что красота спасет мир. Когда-то я услышала эту фразу от преподавателя по литературе и, если честно, поняла ее буквально. До меня не сразу дошло, что речь о духовной красоте. И с тех пор я считаю, что хорошая музыка делает наши души прекраснее, а значит, тоже спасает. Лилит толкает меня в бок, отрывая от мыслей. «Давай посидим!» — кричит она мне на ухо, потому что иначе нам друг друга не услышать. «Ноги затекают!» И я закатываю глаза. Я же говорила, Бейкер. Говорила, почему ты никогда меня не слушаешь? Подруга смотрит на меня так, будто бы это я заставила надеть ее эти ботинки с огромной платформой. А я кричу, что сначала нам нужно встретиться с Эми и Кирстен. Я звоню им, и девчонки говорят, что мать Эми уже провела их внутрь, а нам теперь нужно дождаться ее одного из входов для персонала. Эми подробно объясняет мне, куда нам нужно пройти, и я, взяв лилит за руку, Тащу ее сквозь плотную толпу, нам нужно вернуться, обойти стадион и найти стоянку для технического персонала. Но и там народу почти так же много, как и у входов на трибуны. Тут собрались самые ярые фанаты красных лордов, которые хотят увидеть своих кумиров. По фанатским сообществам прошла информация, что не все музыканты внутри, хотя мне кажется, это не так. Саундчек провели утром и, скорее всего, лорды внутри». Мы, с ноющей Лилит, ждем мать Эми, но Эми вдруг звонит и говорит, что нас смогут провести лишь минут через сорок. Возникли какие-то сложности, и прямо сейчас ее мама не может нас встретить. Если бы вы поехали вместе с нами, давно бы уже были тут, сердито говорит Эми. Спасибо, Лилит. Да, конечно. Всегда и во всем обвиняйте Лилит, драматично произносит та. А кто виноват? Обстоятельства. Они едва ли не ругаются по телефону, но мы с Кирстен не даем им сделать этого. Она отвлекает Эми, а я веду лилит в парк, разбитый неподалеку от стадиона. Там есть скамейки, на которых подруга сможет посидеть. И перешнуруй ботинки, говорю я ей по дороге, ты слишком туго затянула. Я всегда так затягиваю, отвечает она. И всегда нормально. А сегодня все давит и вообще ходить неудобно. Это все из-за ваших лордов. «Может быть, это потому, что ботинки новые и неразношенные?» — вкратчиво спрашиваю я. Лилит задирает нос. Все вокруг нее неправы, как обычно. Найти свободную скамью в парке трудно. Людей тут довольно много. И просто гуляющих, и все тех же вездесущих фанатов. Однако я все же вижу одну почти свободную лавку под тенью дерева с густой кроной. Почти, потому что она занята высоким парнем в солнцезащитных очках и кепке, из-под которой выбиваются светлые волосы. Однако на две трети лавка свободна, а это значит, что мы сядем на нее, потому что терпеть лилит у меня больше нет сил. «Извините», — солнечно улыбаюсь я, и парень вздрагивает. «Извините», — настойчиво повторяю я, — «мы сядем рядом». Дело в том, что у моей подруги болит нога, свободных лавочек больше нет. Он кивает и отворачивается в противоположную сторону. Я усмехаюсь про себя. Кажется, ему не понравилось наше вторжение. А Лилит громким шепотом сообщает, «Он от нас так демонстративно отвернулся, будто бы от нас чем-то пахнет». Я прикладываю палец к губам, призывая подругу к тишине. Хотя мне смешно, парень явно все слышал. Лилит с кряхтением разувается, одновременно зачитывая драматичным тоном монолог, Это не ботинки, это орудия пыток. Как я должна в них ходить? Что с ними не так? И вообще, что не так с этими людьми? Почему театр, настоящее искусство, не так популярен в отличие от этих лордов? Их музыка скрежет пилы, скрип пенопласта и завывание банши. А тексты? Тексты полный отстой. И это в современном мире называется музыкой? Серьезно? Эти люди никогда не слышали классическую музыку. А вот если бы их услышали Бах или Моцарт, то перевернулись бы в гробах. Куда мы катимся? Я скромно молчу о том, что я знакома с классикой более чем, однако это не мешает мне катиться, то есть любить музыку красных лордов. В своем жанре они лучшие. А сколько драйва они в себе несут. Но когда Лилит в плохом настроении, лучше дать ей выговориться, поэтому я молчу. А ты видела, сколько людей пришло на их концерт? Шок! Просто шок! «Неужели эта ужасная музыка действительно доставляет удовольствие? Я, наверное, на концерте просто загнусь. Знаешь, Сани, слушать их — это как пить дешевое пойло вместо коллекционного вина». Лилит, вздыхая, продолжает перешнуровывать ботинок. «Дева Мария, зачем я согласилась? Бедная я». «Зачем вы вообще пришли на концерт, если вам так не нравится эта группа?» Вдруг спрашивает сидящий рядом парень, о котором мы обе давно забыли. Лилита озадаченно на него смотрит. «Просто по фану, выгулить наряд!» Он хмыкает, и это у него получается так издевательски, что Лилит начинает нести не в ту сторону. «А чего это вы смеетесь?» — нараспев спрашивает она. «В таком наряде только в цирке выступать. Вы клоунесса?» Подруга вспыхивает. «Осуждаете мой наряд?» «А вы осуждаете музыку, которая мне нравится, но я же молчу», — говорит раздраженно парень и поправляет очки. В солнечном свете на его среднем пальце сверкает широкое золотое кольцо с крохотными черепами, в глазнице которых вставлены блестящие камешки. А на безымянном тускло светится кольцо из черненого серебра в кельтском стиле. «Не подслушивайте чужие разговоры!» «Вы так громко говорили, что не услышать было невозможно!» «У вас голос, как у сирены!» «У человека всегда есть выбор», — ничуть не смущается Лилит. «Можно было встать и уйти, если наши разговоры доставляли вам столько дискомфорта?» «Эй, толкаю я ее в бок, перестань!» «Этот тип меня раздражает», — отвечает Лилит. «Парень что-то говорит себе под нос». «Что?» — мигом реагирует подруга. «Кого вы назвали дурой?» «Вам показалось», — отвечает он елейным голоском, — «всего нехорошего». Парень встает с явным намерением уйти, запинается об ботинок Лилит и падает на колено прямо перед ней. Очки слетают с него вместе с кепкой, и мы с Лилит вглядываемся в его лицо. Красивая, утонченная, с правильными чертами, как у модели. Смутно знакомая. В серо-голубых глазах парня царит паника. «Это же ты!» — вдруг радостно восклицает Лилит, и я только поражаюсь в смене ее настроений. «Это ты, сладкий Ричард!» «Нет, что вы, это не я!» — моментально хватает очки и кепку парень, вновь прячет лицо, после чего проворно вскакивает на ноги. «Это ты!» — не соглашается Лилит. Ее глаза теперь горят не от негодования, а от восторга. «Из группы пепельные цветы!» «Не я, вы обознались, извините», — крайне вежливо, но твердо отвечает красавчик. Я изумленно перевожу взгляд с него на подругу и обратно. И чем больше на них смотрю, тем радостнее становится Лилит и испуганнее парень. «Невероятно! Вот эта встреча! Все думают, что ты пропал!» — восторженно кричит Лилит. А я вспоминаю, что сладким звали одного из участников группы. Мы смотрели о них передачу прямо перед выходом из дома. «Будет забавно, если это действительно тот самый Ричард». «Да сколько вам раз говорить, это не я!» — вяло возражает он. «Это ты!» — не успокаивается подруга. «Вы ошиблись!» — он боязливо озирается по сторонам. Явно не хочет привлекать внимание, но на нас вроде бы пока что никто особо и не смотрит. «Ха! Я никогда не ошибусь!» Твой постер висел в моей спальне, когда мне было тринадцать, заявляет Лилит, влюбленно на него глядя. Сомнительный комплимент, вырывается у него. Можно автограф, Ричард? Вы ошиблись. Советую купить очки и провериться у психиатра, раздраженно отвечает парень. Пожалуйста, автограф, словно не слыша, повисает на его руке Лилит. Он легко стряхивает ее и пытается уйти. А она, забыв, что ботинки неудобные и давят, бежит за ним. «Отстань от меня!» — почти в ужасе оборачивается он. «Пожалуйста, пожалуйста! Исполни мою детскую мечту, сладкий!» — орет Лилит. Он прибавляет скорость, и она тоже бежит быстрее. Я удивленно смотрю им вслед до тех пор, пока они не скрываются за поворотом. Я не понимаю, что с подругой. То ли в ней проснулись фанатские наклонности, то ли она просто отлично играет роль поклонницы когда Лилит, щеки даже под слоем тональника раскраснелись, возвращается, я понимаю, что все вместе. Весело смеясь и тяжело дыша, она снова садится рядом. «Убежал», — сообщает подруга, даже не вспоминая о тесных ботинках. «Ты серьезно думаешь, что это сладкий? Как его там, Ричард?» спрашиваю я со смехом. Она пожимает плечами. «Не знаю, если честно». «Тогда зачем ты к нему пристала?» — интересуюсь я. Просто так захотела поприкалываться. Он такой хорошенький. И правда похож на сладкого, только очень повзрослевшего. Но я не думала, что он убежит. Может, его все со сладким путают, и его это бесит? А может, он и есть сладкий? Насмешливо спрашиваю я, вспоминая, как он затравленно оглядывался, явно боясь какого-либо внимания со стороны. — Да ну, глупости. Откуда тут взяться сладкому? — качает головой Лилит. Он давно уехал из страны, ты же слышала по телеку. Наверняка живет где-нибудь в Италии, разводит виноградники и делает вино. Мне это кажется сомнительным. Он был довольно известным человеком, пусть его группа исполняла кошмарные вещи. Так просто отказаться от музыки? Я этого не понимаю. «А это что?» — вдруг спрашивает Лилит, нагибается и подбирает с травы телефон в черном кожаном чехле. Кажется, его обронил тот самый парень, над которым решила поизмываться подруга. Мы рассматриваем его и понимаем, что это дорогой смартфон последней модели в своей линейке. Их только-только стали выпускать. Они стоят как почка. «Это его Всевышний наказал», — говорит Лилит, небрежно царапая ногтем блестящие стразы, выложенные в монограмму Л.О. «Надо бы вернуть. Только как?» — вздыхаю я. «Я хочу на концерт, а не гоняться за каким-то незнакомым парнем, чтобы отдать ему телефон». «Позвоним кому-нибудь из его адресной книги», — отмахивается Лилит. «Кажется, подруге не терпится это сделать. Незнакомец ее все-таки заинтересовал. Она пытается залезть в его телефон, но терпит фиаско. На телефоне стоит распознаватель лиц, а код мы не знаем». «И как теперь вернуть?» — растерянно спрашивает Лилит. Потом решим, что делать, отвечаю я. Нам уже пора. Мы уходим из парка и возвращаемся к служебной стоянке, около которой фанатов теперь в два раза больше, чем было, и по периметру стоит суровая охрана. Забор стоянки становится своеобразным ограждением, за которое запрещено ступать. Перед самым нашим носом фанаты кидаются к подъехавшей машине, скандируя название группы. Они думают, что внутри кто-то из музыкантов, но из машины выходит посторонний мужчина. Фанаты разочарованно выдыхают. Через пару минут на стоянке появляется мама Эмми. Ее зовут Шерон, и она худощавая решительная блондинка с хищным лицом. Шерон ведет нас за собой, и я спиной чувствую завистливые взгляды фанатов-лордов, которые тоже мечтают попасть внутрь. Охрана, видя бейт Шерон, без вопросов пропускает нас, и я уже предвкушаю, как мы сегодня зажжем на концерте. Однако в какой-то момент Шерон кто-то звонит, и она резко останавливается. «Что?» — спрашивает она. «Октавий еще не приехал? Не можете дозвониться?» «Да, сейчас буду». Шерон быстро заканчивает разговор и коротко выдыхает. Видимо, сегодняшний день был для нее нелегким. «Девочки», — говорит она нам, — «кое-что случилось, и я не смогу вас проводить. Дойдете сами. Я сейчас предупрежу коллег, вас встретят и отведут к сцене». Эми и Кирстен вас ждут. Она подробно объясняет нам, как пройти. Весело обещает, что этот концерт мы запомним надолго, и убегает. Ее слова оказываются пророческими. Я никогда не забуду этот концерт. Ты поняла, куда идти? спрашивает Лилит, которая всегда страдала от топографическим кретинизмом. Да, киваю я, решительно беру ее за руку и веду вперед, предвкушая сегодняшний жаркий вечер. «Может, мы встретим лордов?» — спрашивает Лили, вертя головой. Ей нравится то, что она оказалась за кулисами в святая святых стадиона. «Сомневаюсь», — говорю я, припоминая статьи в интернете о райдере ребят. Они требовали себя особые гримерные, в которые не могли бы попасть посторонние люди, только члены их команды. Сомневаюсь, что они просто так будут шататься по подсобным помещениям. Зато мысль о том, что мои любимые музыканты совсем рядом, где-то в одном здании со мной, греет душу. Все-таки музыка дарит счастье. Мы идем дальше. В длинном коридоре со множеством дверей нам встречаются спешащие куда-то сотрудники, у которых сегодня переполох. В какой-то момент я чувствую, как на меня кто-то внимательно смотрит. Я оборачиваюсь, но не понимаю, чей взгляд я поймала спиной. А может быть, мне и вовсе показалось». Хотя в голове мелькает мысль о том, что один из парней, который прошел мимо, чем-то похож на Дастина Лестерса. Мы выходим из коридора, нам осталось подняться по лестнице и завернуть налево, однако дорогу нам перегораживают трое мужчин в темных костюмах, охрана. «Здравствуйте, мисс», — говорит один из них глубоким, но равнодушным голосом. «Покажите ваши пропуска». Мы с Лилит переглядываемся. «Пропусков у нас нет». Наш пропуск — мама Эми, которая оставила нас. «Мисс», — повторяет мужчина, внимательно нас разглядывая. «Их нет», — вздыхаю я. «Тогда можно увидеть ваши билеты?» — просит он нас с непроницаемым лицом. «Мы их потеряли», — спешно говорит Лилит, и я спешно киваю головой. «Где вы их потеряли?» Мы снова переглядываемся, не зная, что сказать. «Сожалею, но вы должны покинуть служебные помещения», — просит мужчина каменным голосом, «и я не могу поверить в то, что моя мечта рушится на глазах. Это словно кошмар наяву». Мы наперебой пытаемся объяснить, что сюда нас привел один из организаторов, но нам, естественно, не верят и просто-напросто выпроваживают обратно. Выводят за пределы стоянки, как каких-нибудь нашкодивших щенят и бросают напоследок, «Никаких сенсаций добыть не получится». Я нервно смеюсь. Поначалу я думала, что нас приняли за ненормальных фанаток, пытающихся пробраться поближе к кумирам, а теперь понимаю, что нас посчитали пронырливыми папарацци, охотящимися за сенсациями. Обидно до да ужаса. Я так ждала этот концерт и так жестоко с ним пролетела. Хочется кричать, но я лишь закусываю губу. Лилит с тревогой посматривая на меня, пробует дозвониться до девчонок, но у них отключены телефоны. А может быть, просто нет связи, если они уже у сцены. Я не попаду на долгожданное выступление. Моя мечта с треском лопается, как пузырь из жидкого хрусталя. Сегодня лорды будут зажигать без меня. Обида и злость на обстоятельства выжигают меня изнутри. Лилит, словно чувствуя это, крепко сжимает пальцами мою ладонь, пытаясь приободрить. Мы хотим уйти, протиснуться мимо фанатов, которые до сих пор не уходят в надежде увидеть кого-нибудь из лордов, однако не успеваем сделать это. На стоянку не без труда заезжает автомобиль с темными стеклами, и оттуда выходит высокий молодой мужчина в капюшоне и маске с изображением скалящегося черепа, полностью закрывающий лицо. Я тотчас узнаю его. Октавий. Тот, кто никогда не показывает свое настоящее лицо. Самый загадочный музыкант красных лордов. Кто-то говорит, что его лицо изуродовано, кто-то утверждает, что Окт — сын одного из известных политиков то ли из США, то ли из Великобритании, а кто-то уверен, что Октавий — девушка. Помню, кто-то всерьез рассматривал эту версию и даже писал об этом статью, в которой приводил список возможных кандидаток. Фанаты начинают орать, как сумасшедшие, и тянуть через ограждение руки. Толкучка невероятная. Нас с Лилит буквально припечатывают к ограждению. Уши закладывает от криков, и я боюсь сумасшедшего напора сзади. Октавия останавливается, бросает пару слов встречающим его мужчинам и подходит к поклонникам, которые начинают орать еще неистовее. Музыкант касается их рук, а кому-то даже успевает черкануть автограф. Как фанаты только не ломают ограждение, становится для меня загадкой. Октавий шагает вдоль него, и когда доходит до нас, я вижу на его руке смутно знакомые кольца. Одно с черепами, в глазницах которых сияют камни, второе с кельтским узором. Как у того парня, которого мы встретили в парке. Это так меня поражает, что я просто смотрю на его руку, не понимая, неужели тот красивый блондинчик, похожий на сладкого Ричарда из пепельных цветов, и есть суровый Октавий. Быть не может. Лилит тоже видит эти кольца и орёт «Мы нашли твой телефон! Нашли твой телефон!» Я не знаю, видит ли нас Октавий, хотя мы стоим почти у самого ограждения, и не знаю, слышит ли. «У нас твой телефон!» — что из сил кричит Лилит, но он даже не смотрит в нашу сторону. Октавий, наконец, уходит, и фанаты словно испаряются, наверное, спешат на концерт, зная, что все остальные лорды уже на стадионе, и встречать больше некого мы остаемся у стоянки и изумленно друг на друга смотрим оглушенные и обескураженные ты же видела спрашивает лилит я киваю думаешь это он возможно не знаю не понимаю лилит лезет в сумочку и достает телефон который нашла возможно это телефон Октавия. а может быть мы обе не в себе Однако узнать точно мы ничего не сможем, потому что телефон заблокирован. Нам остается лишь задача на него смотреть. Слушай, у Чета есть один приятель, он занимается компьютерами и телефонами. Может быть, он поможет разблокировать, предлагаю я. Может быть, отвечает подруга, машинально царапая камни на кожаном чехле. Я внимательно смотрю на монограмму. Л.О. Лорд Октавий, понимаю я... И мы переглядываемся. Нет, такого не бывает. Еще одно совпадение, наверняка. Мы можем его шантажировать, устало говорит подруга и уточняет, если, конечно, взломаем телефон. Я усмехаюсь. Мы снова идем в парк, который теперь кажется совсем тихим. Покупаем воду, садимся на лавочку. Это из-за меня. «Извини, Санни», — тихо произносит Лилит. «Если бы не я, ты бы поехала вместе с девчонками и попала бы на концерт». «Да ладно», — отмахиваюсь я и кладу руку ей на плечо. «Нет, правда, прости». «Мне так жаль», — шмыгает носом она. «Я ужасный друг, просто отвратительный». «Все хорошо, только не реви», — предупреждаю ее я. Она снова шмыгает еще громче. В темных глазах блестят слезы, но подруга сдерживает себя. Может быть, это Октавия велел охране нас выбросить? Гнусавым голосом спрашивает Лилит. Нет, качаю я головой. Он приехал после того, как нас вышвырнули. Ты права! Прости, прости, прости, да из-за меня, прости! Обнимает меня Лилит, и я не могу отлепить ее от себя. Она все же начинает реветь. Я же говорю, королева драмы. Теперь ты меня возненавидишь и перестанешь со мной общаться. Но я не хотела, чтобы так произошло. Я просто хотела выглядеть нормально на концерте. Прости меня, Санни. Я перестаю злиться и глажу ее по волосам. Она же не виновата, что нас выпроводили. Не без труда я успокаиваю подругу. Солнце клонится к горизонту где-то за вершинами деревьев и высокими зданиями, и я понимаю, что уже выступает группа на разогреве. Кажется, это должна быть планета Гиен. Надеюсь, что Кирстен и Эмми оторвутся за нас двоих. «Я куплю тебе билет на лордов, когда они приедут в следующий раз», — обещает Лилит, чувствуя вину. «В следующий раз я буду выступать у них на разогреве», — в шутку отвечаю я. И в это время мне приходит сообщение. Я достаю свой телефон и читаю. «Как концерт, Рыжий Франкенштейн». «Ах да, ты на него не попала». «А мне нравится. Ха-ха-ха». В конце стоит довольная ухмыляющаяся дьявольская рожа. «Лестерс, чтоб его!» «Вот по чьей вине нас вышвырнули вон. Значит, мне не показалось, что я его видела». «Я тебя уничтожу, червь!» «Обещаю я сквозь зубы, и Лилит опасливо на меня косится». Козел драный!» «Если Лестерс в эти минуты попался бы мне на глаза...» Я не оставила бы от него и мокрого места. Дастин сидит в удобном кресле в веб-зоне и задумчиво смотрит на сцену. По ней скачут разукрашенные парни с гитарами. Солист с татуировкой на лысом черепе выплевывает слова песни в микрофон, а девица с ночесом задорно стучит по барабанам и тарелкам. Дастин не любит настолько шумные места, здесь же, на стадионе Гиперион, музыка гремит так, что в легких появляется вибрация, а уши слегка закладывает. Но Дастин не может уйти, он должен присутствовать на концерте, хоть и не любит подобный жанр. Это часть его подготовки к новой роли, в которой он должен исполнить известного рок-музыканта. Главного героя нового фильма, в котором он будет сниматься через несколько месяцев. Дастин не может ударить в грязь лицом, ибо режиссер фильма, название которого еще не утвердили, настоящий гений, тот самый француз Марк Ламбер, который с легкостью снимает и арт-хаус, и игровое кино. Чтобы получить эту роль и поработать с Ламбером, Дастину пришлось поехать в США на пробы фильма, и он до последнего не был уверен, что его возьмут. Взяли. Сам Ламбер позвонил ему и сообщил об этом, а уже через неделю был подписан контракт. Дастин любил музыку, однако не был силен в ней, а с роком вообще не был знаком. Однако точно знал, что музыка способна на многое. Взять хотя бы Диану. Несколько лет назад, там, на причале, ее голос давал ему надежду. И стоило ему услышать ее на вилле Мунлайтов, как это ощущение, полузабытое, но почти волшебное, вернулось к нему. Для себя он посчитал это знаком. Музыка тянется к музыке. Он нашел ту, которая пела в ночи именно в тот момент, когда получил роль музыканта. Откидываясь назад, он смотрит на сцену. Музыканты из планеты Гиен или как их там продолжают скакать, играть и петь одновременно. Люди в фан-зоне кричат, но хотя бы трибуны относительно спокойны. Дастин ждет появления тех, ради которых приехал сюда сегодня. Красных лордов. Ему нужно попытаться почувствовать их вокалиста понять его связь с публикой, осознать его отношение к музыке, чтобы затем суметь пережить в душе образ своего героя. Он ждет начала шоу, время от времени думая о санни Ховард. Она опять появилась на его пути, но прошла мимо и не узнала. Зато он сразу ее узнал. На лице Дастина появляется улыбка, как только он вспоминает лицо Санни и ее подружки, когда к ним подошла охрана. Это он отправил ее к ним, был уверен, что девчонки незаконно пробрались внутрь и со злорадством наблюдал, как их выставляют вон. Правда, потом Дастин пожалел, надо было притащить рыжую с собой в вип-зону. Все равно три кресла ложи, которые он заранее арендовал, пустует, а на четвертом спит Хью, ему все равно на концерт. Это была месть Дастина за то, что она целовалась с Крисом на острове Святого Гаала. «У рыжей есть парень, и она ему изменяет. Это отвратительно. То, что он ревновал, Дастин никогда не признается. Он слишком упрям для этого». От скуки Дастин решает поиздеваться над Санни и отправляет ей сообщение. «Пусть знает, кто сегодня помог ей». И ее ответ очень его веселит. «Если мы еще когда-нибудь встретимся, я тебя порешу, чертов клоун», — обещает она. «Девушкам нельзя быть такими агрессивными», — продолжает веселиться Дастин, а в ответ Санни присылает ему смайл со средним пальцем. «Козочка моя, будь дружелюбнее», — пишет он. «Теперь средних пальцев целых пять». «Хочешь, я сниму для тебя видео на концерте? Ты же все равно не попала?» — спрашивает он, ухмыляясь. «Десять пальцев». Дастина это бесит. Ховард слишком нахально ведет себя. Не то что Диана. «Красные лорды» появляются полтора часа спустя, и это настоящая феерия. Трибуны ревут от восторга, и Дастин уверен, что такого приема не встречала даже королевская семья. Он проникается, не музыкой, а происходящим, тем, как музыканты захватывают огромный стадион сердце за сердцем, тем, с каким восторгом подпевает вокалистам несколько десятков тысяч людей, тем, какая атмосфера царит в стадионе. Будто вместе собралась одна огромная дружная семья. Это не просто яркое шоу со множеством спецэффектов, это грандиозное выступление, отточенное и колоритное, которое сводит с ума поклонников. То ли ад, то ли рай, и лорды, то ли демоны, то ли ангелы. Когда музыканты исполняют последнюю песню, на ноги встает весь стадион, и даже Дастин, потому что иначе не может, он поддался этой сумасшедшей волне. Голосов вокалистов не слышно, многотысячный хор перекрывает их, всюду сверкают экраны поднятых телефонов, словно мотыльки во тьме. В самом конце музыканты кланяются и буквально уходят под сцену. Дастин впитывает каждый их жест, каждое движение, чтобы потом воспроизвести на съемках. С концерта он выходит впечатленным, хоть голова его и раскалывается от шума. Дастин наконец понимает, каким должен быть его герой и готов работать над созданием его образа все с той же страстью и самоотдачей, с какой на сцене выступал фронтмен Лордов Гектор. Уже в машине он чувствует отголоски вины перед Ховард. Из-за него Рыжая лишилась, возможно, самого грандиозного шоу в своей жизни. Однако это сожаление пропадает, когда сидящему за рулем Хью звонит менеджер и начинает кричать так, что его вопли слышит даже лежащий на заднем сиденье Дастин. «Что случилось?» — поднимаясь, недовольно спрашивает актер. Вместо ответа Хью останавливает машину и протягивает Дастину телефон. Дастин каменеет. На одном из новостных порталов он видит ту самую фотографию, сделанную на крыше одного из зданий Хартли. Ту, на которой Санни лежит на Дастине, и кажется, что они вот-вот поцелуются. «Рыжий Франкенштейн отомстила. Стерва!» обманула его сказала что уничтожила карту памяти а сама по лицу дасти находят желваки разворачивайся едем к ней цедит он сквозь зубы не стоит мягко говорит хью там могут пастись журналюги шеф конечно обещал остановить эту новость она появилась буквально десять минут назад но ты же знаешь этих пронырливых я сказал к ней перебивает его дастин И Хью понимает, что с ним лучше не спорить. Концерт «Красных лордов» заканчивается феерично. Одним из первых хитов архитектором — залпами холодного огня и вспышками ослепительного света софитов. Музыканты не уходят за сцену, они кланяются и медленно уходят под нее с помощью специальных механизмов. Все это подоглушительный рев трибун. Даже когда они полностью исчезают, а на всех огромных мониторах загорается огненный логотип группы «Череп с крыльями летучей мыши», зрители не перестают аплодировать и кричать. Они надеются, что лорды вернутся и исполнят еще пару песен. Гектор не любит повторного появления на сцене, однако в этот раз решает сделать исключение. Группа снова появляется и исполняет архитектора еще раз. Толпа радостно ревет, и вокалистов почти не слышно. Поклонники поют так громко, что заглушают их. А потом красные лорды уходят окончательно, но поклонники все равно ждут и третьего выхода, но нет, сгорается свет, шоу окончено. Только в шумной гримерной барабанщик Октавии снимает устрашающую кованную маску, в которой выступал, сбрасывает плащ, оставаясь в одних кожаных грубых штанах с шипами и цепью, и смотрит на себя в зеркало. Волосы под капюшоном спутались, стали влажными, по вискам стекают пот, вены, переплетающие руки, вздулись, шрам от недавнего ожога на груди становится ярче, напоминает цветок. На каждом концерте он отдает максимум себя, на каждом концерте он умирает вновь и вновь. Ничего общего с тем, кем он был 10 лет назад, когда он выступал в составе популярного бойсбенда. Там все было иначе. «Сладкий Ричард!» — словно назло раздается в его голове противный голос девчонки, которую он встретил сегодня перед выступлением. Октавий криво улыбается, глядя в отражение. «Нет, она ошиблась. Сладкого мальчика из крамельной группы больше нет. Он исчез, растворился. Вместо него теперь настоящий музыкант. Барабанщик одной из самых крутых групп современности». Опять любуешься собой? Раздается рядом вкрадчивый голос. Настоящий красавчик, огонь. На плечо Октавио опускается тяжелая рука Кизона. Кизон, один из героев цикла Музыкальный приворот, и только с тобой. Он все еще в гриме и в полутьме царящей в гримерной вете минуты напоминает демона-искусителя, появившегося за плечом. Кизону нравится эта роль, вторая любимая после шута. Ему тяжело выходить из нее даже после концерта, когда все сбрасывают свои сценические образы. За сценой они все другие люди, обычные». «Иди ты», — отвечает октави устало. «Шутки о том, какой он слащавый, порядком ему надоели за эти годы, а Кизону нет». «Как такой хороший мальчик смог довести себя до такого?» — ухмыляется Кизон, прекрасно его понимая. Иногда Октавию кажется, что Кизон испытывает терпение и предел прочности их всех. Только зачем? Он любит играть. Вот и все. «Ты был таким милым?» — продолжает Кизон. «Просто бабочка в руках дьявола». «Ты, что ли, был дьяволом?» — весело интересуется кто-то из команды техников, которая стала частью красных лордов, правда неизвестной слушателям. «Эта роль всецело принадлежит Гектору», — отмахивается Кизон. Черноволосый вокалист Гектор его не слышит. Находится в другом конце огромной гримерной, стены которой специально к их приезду выкрасили в черный цвет, согласно одному из пунктов райдера. Не то чтобы музыкантам был важен цвет стен, по большому счету им было глубоко плевать на это, куда важнее внимание оргов к требованиям и шумиха вокруг группы. «Тогда не бабочка, а цветочек», — вставляет проходящий мимо Феликс. «Цветочек стал монстром», — продолжает Кизон. «Что скажет мамочка?» «Что ты сумасшедший подонок!» — хмыкает Октавий. Они все знают, что его мать — известная певица. Еще один способ его подколоть. «Миссис Фелпс скажет, что мы совратили ее хорошего мальчика!» — хохочет в углу Марс и салютует им бутылкой виски. Видно, что и он порядком устал после выступления, но хорошего настроения ему не занимать. К тому же сейчас музыканты поедут на закрытую автопати, которые устраивают им оргии, и по традиции там будут самые хорошенькие фанатки. Раньше у менеджера группы была идея устраивать подобные вечеринки после концертов для фанатов, за определенную доплату, разумеется, чтобы они смогли по полной оторваться под музыку лордов в каком-нибудь клубе и взять автографы, однако первая же попытка окончилась неудачей. Во-первых, Гектор не захотел никому давать автографы, видите ли, у него было плохое настроение. Во-вторых, фанаты устроили массовую драку, и несколько человек пострадало. Закончилось все приездом полиции и журналистов. Пресса во всем почему-то обвинила Гектора, назвав его вожаком агрессивной стаи, видимо, мстила за нежелание общаться и давать интервью, и Гектор, характер которого и без того был не сахарным, обозлился еще больше. «Или сделали настоящим мужиком!» — выкрикивает звукорежиссер. «Я не виноват, что вы родились с ублюдскими мордами!» — огрызается Октавий. «А я с красивой!» «Мужики!» — сначала я думал, что он девчонка, — продолжает Кизон, и до сих пор путаю. Народ в гримерной смеется. «Я напоминаю твою Кэтрин или как там ее?» — спрашивает Октавий, зная, куда бить. Вся группа помнит о том, что великий клоун, страдает по какой-то девчонке из своей родной страны. Кизон морщится, не любит вспоминать об этом. «Один-один, придурок», — говорит он, и они с Октавием стукаются кулаками. Они все постоянно друг друга подкалывают. Исключение — Гектор, он очень обидчивый и вспыльчивый. Ну и Визард не всегда понимает шуток. У Октавия вообще к чувству юмора англичан множество претензий. Октавий пьет холодную воду. После каждого концерта ему кажется, что он способен выпить целое море. И не алкоголь, о котором просто уставлена их гримерная, а обычной чистой воды. В отличие от остальных парней, сегодня он будет трезв. Завтра должен встретиться с матерью. После сегодняшнего концерта в их мировом турне будет перерыв. Вся команда слишком сильно устала от гастролей. И этот перерыв Октавий планирует провести в родной стране с семьей. Лицо, конечно, придется скрывать, потому что тут все еще помнят Ричарда из пепельных цветов, но он уже слишком давно не был дома. Минут через двадцать к нему подходит Уилл, один из помощников менеджера, и сообщает, что его потерянный телефон был отслежен. Именно из-за этого Октавий с трудом попал на собственный концерт. После саундчека он без каких-либо документов ушел гулять в парк, где любил бывать в детстве и незаметно обронил телефон. До него никто не мог дозвониться, чтобы забрать, и поэтому нескольким людям пришлось отправиться на его поиски. Конечно, Октавия, боящегося подойти к стадиону окруженными фанатами, быстро нашли, однако нервы у организаторов были изрядно попорчены. «Менеджер сказал, чтобы за телефоном я поехал с тобой», — говорит Уилл. Октавий недовольно морщится, он сам хотел забрать его. «Я и сам в состоянии это сделать». «Ты же знаешь, я не могу с ним спорить». Почти жалобно, говорит Уилл, менеджер ласков только с лордами, остальные побаиваются его. «Хорошо», — соглашается Октавий, — «телефон находится далеко?» «Прилично», — вздыхает Уилл, — «но геопозиция точная, даже этажи учитывает. Кто-то подобрал твой телефон и не перезванивает». «Не перезванивает?» — приподнял бровь Октавий. «Во многих бытовых вещах он совершенно не разбирается, зато отлично сечет в музыке». На экран блокировки дистанционно отправили сообщение о том, что телефон потерян и нужно перезвонить по номеру. «Я свой дал», — поясняет Уилл, — «но они пока молчат». Отлично. Не то чтобы Октавий боится, что те, кто нашел его телефон, смогут обнаружить в нем какую-либо информацию. Во-первых, он защищен системой распознавания лиц. Во-вторых, устройство было дополнительно заблокировано дистанционно, как и система мобильных платежей, подключенная к нему. Однако Октавию жалко расставаться с эксклюзивным чехлом, сделанным специально по заказу матери. К тому же на телефоне хранятся наброски партий для будущего альбома. Полностью приведя себя в порядок, Октавий, или теперь после концерта Ричард, прощается с парнями, получив еще одну порцию шуток от Кизона и Марса. Вместо закрытой вечеринки он поедет за телефоном, а потом домой в особняк матери в верхнем Истхилсе. Он знает, что на концерте была его старшая сестра Кристал, однако они не смогли увидеться, за ней постоянно увиваются папарацци. А в свой прошлый приезд, когда был не так давно, мать просила сопроводить ее на благотворительный балдруга. Ричард не успел даже зайти в свою комнату в старом доме, так мало времени у него было. Теперь он хочет отдохнуть как следует, без вспышек камер, назойливых взглядов, восторженных криков. Он слишком устал от этого. Популярность обрушилась на него тогда, когда он был подростком. Пепельные цветы взорвали хит-парады и юные девичьи сердца. Фанатки были везде — возле дома, около студии, в аэропортах, кафе, пробирались даже в школу для мальчиков, в которой Ричард учился. Учился, правда, недолго. Ребята из школы восприняли его популярность как личное оскорбление, и будущую звезду начали травить. Пришлось переводиться. А потом учеба и вовсе отошла на второй план. Съемки, концерты, встречи с поклонницами. График был забит до отказа. А еще было несколько тысяч тонн критики. Группа «Пепельные цветы» бьет рекорды по продаже альбомов. Бой-бенд, талант или внешность. Очередные безголосые красавчики возглавили главный хит-парад страны. Ему, как сыну Эленор Фелпс, доставалось больше всего. Мать протолкнула сыночка в шоу-бизнес. Сможет ли Ричард Фелпс стать известнее Эленор? «Сын элинор Фелпс не умеет петь. Звездный позор!» «Нужен ли голос, чтобы стать популярным певцом?» Так звучала разгромная статья довольно уважаемого журналиста, которую Ричард запомнил лучше остальных. Статья вышла за несколько месяцев до того, как пепельные цветы распались и навсегда осталась в его памяти. Да, он был посредственным вокалистом, но это не отменяло его страсти к музыке, которая жила в нем с самого детства. И сейчас сполна проявлялась в том, что он делает в красных лордах, скрывая свое лицо за масками. В пепельные цветы он попал волю случая, и дело было в матери лишь отчасти. Она, знаменитая и талантливая певица, настоящая гордость страны, никогда не хотела, чтобы дети пошли по ее стопам. Для них она желала обычной размеренной жизни, зная, что может обеспечить и дочь, и сына. Однако ни Ричард, ни его сестра не были согласны с ней. Они хотели быть как мать, стать такими же известными, сделать так, чтобы она ими гордилась не меньше, чем они ею. Поэтому Кристалл пошла в модельный бизнес, а Ричард принял сомнительное приглашение от человека из звукозаписывающей компании, который искал красивых молодых парней для кастинга в будущую мальчишескую группу. Ричард пришел на кастинг вместе с другом больше по приколу, нежели всерьез. Друг не прошел и первый тур, а Ричард легко преодолел все четыре — и попал в основной состав пепельных цветов. Как он сам позднее понял, из-за смазливой внешности. Красивая мордашка, светлые волосы, высокий рост. То, что надо для юных поклонниц, которые не будут жалеть деньги на концерты, альбомы и мерч. Но это дошло до Ричарда не сразу. А вот Эленор, умудренная опытом в музыкальной индустрии, тотчас это поняла и даже пыталась объяснить что-то сыну, однако это было воспринято им в штыки. В результате мать сказала, что он волен делать то, что хочет, это жизнь только его. «Даже если у тебя не останется ни одного фаната, у тебя всегда буду я», сказала она тогда, поняв, что отговорить сына бросить группу ей не удастся. Потом Ричард не раз вспоминал ее слова, но тогда, когда все только начиналось, забыл окреленные первыми успехами. Правда, эйфория длилась не так уж и долго. Вскоре популярность надоела Ричарду которому фактически не давали сольных партий, как-никак он был лицом пепельных цветов, а не голосом. СМИ, разнюхавшие, чей он сын, постоянно прохаживались по поводу того, что мать просто-напросто купила Ричарду место в группе или же рассуждали о том, как бездарно он поет. Сумасшедшие фанатки не оставляли его, умудрялись проникать даже в номера гостиниц на гастролях. Одна из них Ричард обнаружил у себя прямо в кровати, полуобнаженную. От нее пришлось прятаться в душе, потому что она начала к нему приставать. Кроме того, рабочий график был такой плотный, что Ричарду удавалось поспать максимум 4-5 часов в день, а все остальное время он работал. Они все пахали как кони, кроме того, еще и жили вместе в одном доме и до такой степени надоели друг другу, что каждую свободную минуту начинали ругаться, а временами затевали и драки. Однако самым тяжелым было то, что повзрослевший Ричард — Понял, что больше не может так. Он не любил музыку, которую его заставляли исполнять. Вернее так, он ее ненавидел. За фальшь, за искусственность, за вторичность. И та самая страсть к музыке, которая жила в нем, начинала сжигать его изнутри. Ричард не понимал, что и для кого делает, но точно знал одно. То, что исполняют пепельные цветы, ненадолго задержится в памяти людей. Поклонницы, даже самые рьяные, вырастут и забудут их, а сами они через несколько лет окажутся никому не нужными. Отработанный материал. Это было забавно. Во время долгих перелетов и переездов он слушал в наушниках одну музыку, а исполнял совершенно другую. И от этого становился сам себе противен, но ничего не мог поделать. Контракт есть контракт, пусть и долгосрочный. Таким же мерзким ему казалось и то, что люди видят в нем лишь куклу, открывающую рот под фонограмму. Его называли сладким, не видели в нем личность. Единственное, что доставляло Ричарду радость, так это его маленькое хобби — игра на барабанах. Сначала он просто сбрасывал стресс со всей дури колотя по тарелкам и бочкам, затем вдруг понял, что ему безумно нравится ударная установка и стал учиться у профи, бывшего ударника, известной в 80-е рок-группы. Когда срок контракта истек, Ричард не стал его продлять, несмотря на огромную популярность группы, за что превратился во врага номер один для парней. Особенно для Джоэла, который считал, что Ричард сломал ему карьеру. Ричард бросил все и уехал в США, где случайно познакомился с Гектором. Взяв себе псевдоним, он занялся тем, что было ему по душе роком. Трое других членов пепельных цветов тоже долго не продержались вместе. Стали требовать от звукозаписывающей компании больший гонорар и вскоре были распущены. Большие боссы посчитали, что легче вложить деньги на раскрутку нового бой бойбенда, более современного формата, как выразился один из них, нежели и дальше заниматься пепельными цветами, из которых уже выжили почти все, что могли. Как Ричард и предполагал, группу фактически забыли. Ричард Фелпс пропал, зато появился Октавий. В переводе с латинского — «восьмой». Перевернутая восьмерка — знак бесконечности, поэтому Октавий и его музыка будут существовать вечно. Концертный зал ему приходится покидать с массой предосторожностей. Фанаты до сих пор не уходят, хотя на улице портится погода и начинает накрапывать дождь, грозя в скором времени перерасти в грозу. Когда лорды выходят на улицу, Охране приходится делать коридор в бушующей толпе, через который музыканты не без труда протискиваются, на ходу успевая оставлять автографы, а Кизон даже позирует для селфи, за что тут же платится, чьи-то руки так цепляются за его футболку, что рвут ее. Охране приходится силой оттаскивать Кизона от буйствующих поклонников. И даже когда микроавтобус с музыкантами уезжает, фанаты не успокаиваются. Кое-кто начинает драку, и это перерастает в массовую потасовку, на тотчас приезжают полицейские машины, дежурящие неподалеку. Ричарда с остальными лордами в микроавтобусе нет. Он выходит последним, вместе с Уиллом, и на его лице привычные бейсболка и солнцезащитные очки, а на голову натянут капюшон черной худи. Ричард и Уилл без особых проблем садятся в легковую машину и едут по вечернему искрящемуся городу. Музыкант задумчиво рассматривает его через окно, все отчетливее понимая, как тот изменился, но при этом остался таким же красивым и по-своему уютным. Недавно прошел дождь, воздух насыщен влагой, а в лужах отражаются золотые и алые нити огней. Ричард следит за этими нитями, за бликами фонарей, всполохами фар, светом огромных, упирающихся в темно-бирюзовое небо зданий и почему-то вспоминает детство. Они едут довольно долго. Пробки никогда не покидают дороги Нью-Корвана, однако для Ричарда поездка протекает как один миг. Он даже не сразу понимает, что их машина попадает из деловых оживленных кварталов в тихий жилой райончик на юго-востоке. И не сразу узнает южный Карлтон с его невысокими кремовыми домами. «Приехали. Надеюсь, телефон отдадут без вопросов. Не хочется обращаться в полицию», — говорит Уилл, прежде чем вылезти из машины. Он уходит и возвращается минут через десять довольно озадаченный. Ричард лениво протягивает руку, думая, что помощник менеджера положит в его ладонь телефон, однако вместо этого Уилл выдает «Не отдают. Эти девки заявили, что я, мол, не владелец телефона, и отдавать его мне не собираются». «Что?» — хмурится Ричард. «Что там происходит? Он уже должен быть дома, а не торчать здесь». «Они говорят, что знают, кто владелец», — сообщает Уилл, — «и отдадут телефон только ему». «Вот же», — ругается он сквозь зубы крепкими словами на неведомых девок, — «придется обращаться в полицию». «Погоди», — задумчиво говорит Ричард, которого вдруг опаляет неожиданная догадка. «Что за девки?» «Имен не спрашивал», — пожимает плечами помощник менеджера. Одна из них рыжая, хорошенькая, вторая с черными волосами, надменная, как Гектор в женском обличии. «И такая же истеричка», — в сердцах добавляет он. «Волосы короткие», — спрашивает Ричард, касаясь ребром ладони линии подбородка. «Примерно такие, как ты показываешь». «А что?» — с подозрением смотрит Уилл на него. «Ты их знаешь?» «Догадываюсь, кто это», — сухо отвечает тот. Ему мигом вспоминаются две соседки по лавочке, которые нарушили его уединение. Из-за брюнетки он так нелепо споткнулся и показал свое истинное лицо, а она его узнала. И стала орать, как ненормальная. Все-таки он недооценивал силу былой известности пепельных цветов. Видимо, свой телефон он потерял тогда, когда падал, или просто оставил на скамье, поддавшись панике. Брюнетка так громко кричала сладкий на всю округу, что он испугался и просто-напросто убежал. А она еще и погналась за ним. Почему-то сейчас Ричарду становится смешно, особенно когда он вспоминает, как девчонка возмущалась по поводу выступления красных лордов и их музыки. Он ведь даже тогда рассердился и, не сдержавшись, сделал замечание. Однако свой телефон он не собирается дарить ей за пару улыбок. Пойдет и заберет. Сам. «Ты куда?» Озадаченно спрашивает Уилл, видя, как Ричард выходит из машины. Менеджер убьет его, если с ним что-то случится. С музыканта велено не спускать глаз. «Заберу свое», — говорит Ричард. «Я с тобой», — немедленно оказывается на улице Уилл. Тут спокойно и немноголюдно, что не может не радовать. «В какой именно квартире телефон?» — спрашивает Ричард, глядя на дом хмурым взглядом. Уилл послушно ведет его к нужной квартире, в которой заселят те самые девчонки. Они неспешно поднимаются по лестнице, слышат, как кто-то идет следом за ними и останавливаются напротив нужной двери. «Здесь?» — спрашивает Ричард. Уилл кивает головой, но позвонить в звонок они не успевают. «Вам тоже туда?» — спрашивает за их спинами незнакомый приглушенный голос. Уилл и Ричард резко оборачиваются. Позади них стоит высокий темноволосый парень, одетый почти так же, как и музыкант. Бейсболка, солнцезащитные очки, капюшон-худи. Только Ричард в темно-синих джинсах, а незнакомец в серых. Зато оба в белых кроссовках одной и той же фирмы. Ограниченная коллекция. Ричард молчит. Его, как и всегда, обуяла мания преследования. Вдруг незнакомец узнал его. Может быть, это очередной папарацци, который следил за ними? «Может быть, это ненормальный поклонник, такой же псих, как тот, который пырнул Гектора ножом в живот?» «Туда, сэр», — вежливо отвечает Уилл, который, в отличие от музыканта, не теряется. «Вы тоже хотите попасть в эту квартиру, или вы хозяин?» «О, нет», — глядя не на Уилла, она Ричарда осторожно отвечает незнакомец. «Я гость, незваный», — зачем-то уточняет он. «Мы тоже», — хмыкает Уилл, — «не совсем желанные». «Я, Крыж... <къем> Санни Ховард, а вы?» «И мы?» — зачем-то кивает Уилл, потому что понятия не имеет, как зовут Рыжую и Брюнетку. «Вы знакомы?» «Более чем. Вы тоже?» — любопытствует незнакомец. «Тоже?» — растягиваются губы помощника менеджера в улыбке. Где-то внизу вновь слышатся тихие шаги. «Она и вас подставила?» — спрашивает вдруг темноволосый. И Ричард понимает, что его спокойствие — напускное. «Можно сказать и так», — задумчиво говорит Ричард, имея в виду телефон. «Я звоню», — зачем-то предупреждает всех Уилл. Его палец тянется к старомодному звонку, однако дверь резко распахивается, едва не ударяя его по носу. За порогом стоит рыжеволосая девушка, та, которую Ричард видел в парке, за ее спиной маячит та самая ненормальная, которая узнала в нем сладкого. Рыжая удивленно смотрит на всех троих, а потом внезапно дергает незнакомца за руку и, и говорит тихо, но уверенно, «Быстро заходите внутрь». «Что? Просто отдай мне телефон», — говорит Ричард. «Я потерял его в парке и...» «Отпусти», — в этот же момент рявкает брюнет. «Какого чёрта ты вообще разослала снимки? Решила отомстить или...» Он резко замолкает и оглядывается на Уилла и Ричарда, понимает, что сболтнул лишнее. Рыжая закатывает глаза. «Что за идиот?» — спрашивает она сама у себя и вновь и прямо тянет его за руку в квартиру. «Заходите скорее, внизу журналист с камерой». Эти слова действуют на всех троих самым волшебным образом. Они моментально оказываются за порогом, и дверь захлопывается в тот самый момент, когда на лестничной площадке появляется мужчина с камерой. Ричард оказывается в узкой полутемной прихожей, которая кажется тесной из-за такого количества человек, и на него восторженно пялится та самая черноволосая девица. «Пришел все-таки», — говорит она и добавляет ехидно. «Сладкий». Твоя драма подходит к концу, и ты — сама безупречность. Сейчас для меня танцуй, я падаю... В бесконечность.